Глава третья. Дом, в котором я прожила все свои полных двадцать два года, принадлежал бабушке и стоял на кромке между мирами. Здесь грани истончались, и проникнуть в другой мир было проще и легче даже без развитого умения открывать порталы. Потому-то я и перемещалась из мира в мир. Пробираясь по темным улочкам, спешила вперед, надеясь, что меня еще не хватились. А если и хватились – то не сразу сообразят, куда я отправилась, покинув Академию. Браслет красовался на лапе, обтягивая ее так, что я оставила надежду на то, что он свалится с меня, едва я приму облик кошки. Нет, магическая вещица сжалась под размер моей лапы и теперь сверкала на темной шерсти всеми цветами радуги, что откровенно бесило меня и вызывало острое желание почесаться, забравшись на один из заборов, вдоль которого я бежала. В нашем мире, полном оборотней, не было высоких дорогих домов и электричества. Не было машин и светофоров. Не было мобильной связи и телевизоров. В общем, у нас не было почти ничего. Вместо электричества улицы освещали магические лампы. Магией было напитано все. Даже сам воздух. И это несмотря на то, что не все из оборотней владели даром. Это было как талант. Кому-то боги отмеряли его много, а кому-то совсем ничего. У меня магия была, правда, не развита, как положено, а оттого я не могла ее использовать так, как хотела. Зато теперь с поступлением в академию у меня появился шанс извлечь из этой неприятности что-то полезное. И если меня поймают, я буду учиться, так как не желаю, чтобы время было потрачено зря. При этом не оставлю надежды вырваться из кабалы этого мира. Шанс есть всегда. Просто нужно уметь использовать его, когда судьба тебе предоставит такую возможность. А в том, что она у меня будет, я не сомневалась, так как не считала себя тем, кто примет неизбежно, опустив руки. Но вот и знакомый переулок. А вот и забор, который я красила собственноручно еще этим летом. Запрыгнув на дрова, сваленные рядом с калиткой, перемахнула через острые клыки досок, щерившихся в ночь, и опустилась на сурую, утоптанную землю, Обратилась лишь на крыльце, когда взбежала по ступенькам и оказалась у двери. В дом вошла без стука. Еще во дворе я увидела, что в комнате бабушки, да и на кухне, горит свет. Так что было понятно. Она меня ждет. И это наводило на мысль о том, что госпожа Августина Конрад ждет свою непутевую внучку домой, а значит, не в курсе того, что за мной сегодня приходили оборотни из академии под предводительством человека из канцелярии. Но это еще надо было проверить. И я намеревалась поговорить с бабушкой, прежде чем отправлюсь спать. Бежать я не хотела. Знала, что благодаря браслету найдут, куда бы ни убежала. И я хотела выспаться в сласть, прежде чем меня снова вернут в академию. С браслетом я разберусь позже. Полагаю, существуют такие мастера, кто сможет совладать магией канцелярии. А пока следовало побеседовать с госпожой Августиной и понять, какую роль она сыграла во всей этой истории. Бабушку я нашла на кухне. Она сидела за столом, водрузив на нос очки в роговой оправе, и читала книгу. Рядом стояла кружка с травяным чаем, а на широком блюде красовалась выпечка. Потянув носом воздух, поняла, что еще булочки теплые. Наверное, недавно бабушка достала их из магического духового шкафа. м, -м — проговорила я, опускаясь на стул напротив. «Как вкусно пахнет!» Августина подняла на меня взгляд. Цепкая обижала все, от лица до талии, ниже пояса обзор закрывал стол и остановилась на браслете, поблескивавшем на моей руке. — Все же они тебя нашли, — спросила она, пока я словно ни в чем не бывала, подняла глиняный чайник и налила себе чаю, предварительно взяв с крючка чистую кружку. — Значит, ты была в курсе. Я пододвинула к себе блюдо с выпечкой и взяла одну из мягких булочек. Я не спрашивала. Я утверждала. Я узнала об этом только вечером, когда меня навестили непрошенные гости и сунули под нос бумагу, на которой мой сын и твоя мать написали заявление, распорядившись твоей судьбой, Кейра. То есть ты не знала, что они определили меня в академию? Я посмотрела пристально в глаза Ба и сделала глоток. Чай оказался горячим, а выпечка вкусной. Впрочем, как и всегда. Что-что, а готовить женщины из рода Конрад умели приотлично. «Не знала. Твои родители всегда были самодостаточными личностями и никогда не рассказывали мне о своих далеко идущих планах. Но поступление тебе было не избежать». Она заложила страницу закладкой и, закрыв книгу, положила ее на край стола, после чего внимательно посмотрела на меня. «Я не хотела тебе говорить». Ты и сама прекрасно знаешь законы. Знаю. Вот только не планировала оставаться здесь. Я продолжила хранить спокойствие. И где, спрашивается, ты намеревалась жить? В том мире, где нет магии? Она усмехнулась. Разве ты сама не знаешь, что мы, оборотни, не можем постоянно жить за пределами нашего мира? Это пагубно сказывается не только на нашем здоровье, но и на продолжительности жизни. Ко всему прочему... Мир людей убивает в нас магию. Я бы иногда возвращалась. Я расправилась с булочкой и запила ее чаем. И как ты себе это представляешь? Допустим, до 25 пяти тебе бы удавалось жить на два мира. Но потом... Ба вздохнула еще тревожнее. Если бы тебя поймали, и ты оказалась без регистрации... Она не закончила фразу, но мы обе и так знали, что она имела в виду. «Ладно бы», – я протянула ей руку и показала браслет. «Как это снять?» «Полагаю, он сам расстегнется, когда ты закончишь обучение», – ответила она спокойно. «За пять лет меня успеют присвоить, а я не желаю этого. Я буду сама выбирать свою судьбу». Она покачала головой. «Есть сильные маги, которые способны преодолеть заклинание, удерживающее браслет на твоей руке». Но я не знаю таких. По крайней мере, не здесь, милая. Я протянула руку и взяла с блюда вторую булочку. Хорошо, проговорила жуя, Тогда я найду сама. А пока придется поучиться и быть предельно осторожной, чтобы какой-то из местных котов не положил на меня глаз. Тут ты можешь быть спокойна, приободрила меня ба. Пока ты учишься в академии, никто не посмеет посягнуть на твою свободу. Но после – да, могут забрать сразу, едва получишь диплом. Я мрачно посмотрела на свое запястье. Этот браслет я уже ненавидела, как, впрочем, и того, кто меня поймал. Да, стоило признаться, что в доме толстяка их было трое, но отчего-то вся моя злость сосредоточилась именно на Алексе. Даже Макс казался не столь ненавистным, как второй волк. Было что-то в этом оборотне, что заставляло меня вспоминать о нем снова и снова. Вспоминать и злиться. А еще отчаянно надеяться, что наши с ним пути больше не пересекутся. Я сильно сомневалась, что Алекс, как служащий канцелярии, будет часто появляться в Академии. Скорее всего, он вылавливает таких, как я, помимо своей основной работы. Волк маг явно был боевиком, а таким не место в Академии. К тому же, волки тоже любили свободу, как и я, и оставалась верить что мы больше не увидимся. Разве что мельком. Но тогда я сделаю вид, что не знаю его, как думаю, и он сам. Кейра, а почему ты здесь, если тебя определили в академию? Вдруг опомнилась бабушка. К этому моменту я расправилась со второй булочкой и допила чай. Сбежала, просто ответила я. Но тебя найдут. Баба выразительно посмотрела на браслет. Знаю, Я передернула плечами. «Но мне же надо собрать вещи. Я в курсе того, что во время обучения адепты живут в общежитии». «Напрасно ты убежала!» Августина покачала головой. «Твой куратор будет зол». «А у меня еще нет никакого куратора!» Обрадовала я бабушку. «Мне нацепили эту гадость и выставили вон. Вот я и ушла». Увидев удивленно округлившиеся глаза Августа Конрад, я добавила. Там что-то произошло. Я же не стала ждать, когда мне уделят внимание. К тому же хотела поговорить с тобой и уточнить некоторые детали. Сильно сомневаюсь, чтобы меня отпустили по доброй воле. А так я воспользовалась ситуацией, и вот я дома». Обогнув стол, подошла к бабушке и присела на корточки, обхватив ее колени руками. Уткнулась в них лицом и вздохнула, ощутив прикосновение ладони к своим волосам. «Я думаю, твои родители хотели как лучше Кейра», – произнесла Ба. «Кто же знал, что их девочка вырастет такая своевольная и упрямая?» Я закрыла глаза и вздохнула, понимая, что уже завтра снова окажусь в академии. И да, мне не спустят побег. Но сейчас это все было неважно. Мне надо взяться за ум и учиться, возможно, даже прилежно. Знания пригодятся. По крайней мере, буду учиться до тех пор, пока не найду способ избавиться от браслета. А там только меня и видели. Уж я смогу устроить свою жизнь. Пусть не здесь, а в другом мире, который я уже знала как свой собственный, и была готова переселиться туда, чтобы начать все заново, свободной и независимой от чужой воли и правил. Он вернулся в Академию на заре, уставший, опустошенный и злой. Разговор с Марлоу состоялся, но прошел совсем не так, как хотел бы Торн. Впрочем, разве можно было предугадать реакцию оборотня, потерявшего свою пару? Некоторые впадали в ярость. Кто-то уходил в себя, кто-то крушил все вокруг, а они с Тони напились. Точнее, он напоил друга после того, как они вернулись из морга. Алекс прекрасно понимал состояние Энтони Марлоу. Увидеть ту, которая была дороже всего на свете, мертвой, да еще и собранной по частям. Он и сам испытывал желание найти убийцу и убивать долго и изощренно, чтобы этот ублюдок на своей шкуре почувствовал всю боль, которую причинил Аиде. А еще, еще он впервые на своей памяти видел, как не плачет. Его друг не стал крушить все вокруг, и реакция оборотня в первый момент напугала Торна. Но затем все пришло, нахлынуло, как волны прилива, и радовало только то, что в этот миг они уже были дома у Марлоу переместившись через портал, который Алекс поспешил открыть, едва смог оторвать друга от тела его супруги. «Обещай мне одно. Если ты найдешь ублюдка до того, как это сделаю я, ты сообщишь мне». Сидя за столом в опустевшей кухне, говорил Энтони. «Я собственными руками разорву его на части. Я...» Алекс скачнул головой, прогоняя воспоминания, и огляделся по сторонам. Оказавшись в своем кабинете на втором этаже, Главного корпуса Академии. На душе было паршиво. От осознания того, что не успел, что не спас, что оказался бессилен. От отвращения и ненависти к той твари, которая сделала это с Аидой. Он помнил ее девчонкой. Она всегда была ладненькой и умной. А еще она умела дружить и ценить дружбу. Более верной женщины Торн не знал в своей жизни. А какая они были пара с Энтони? Ведь он завидовал их счастью и даже не надеялся, что когда-нибудь встретит кого-то похожего на Аиду. Проклятие! Волк прошел к столу, от нерастраченной ярости силой ударил по столешнице так, что подпрыгнули и книги, лежавшие ровной горкой, и печать вместе с чернильницей и тетрадями адептов. понимая, что так просто от ярости не избавиться, что она просто разорвет его, если он не сделает хоть что-то, Торн покинул кабинет и направился вниз, туда, где в цокольном этаже располагались тренировочные помещения, предназначенные специально для преподавателей. На ходу скинув верхнюю одежду и оставшись только в рубашке, он подошел к тренажеру и начал его избивать. Никак иначе этот бой с тенью назвать было невозможно. Но странное дело, это помогало Алексу успокоиться. Нанося удары по ни в чем не повинной деревяшке, он представлял себе темное нечто, не имеющая ни лица, ни фигуры, просто сгусток зла, до которого он обязательно доберется. «Вижу, ты вернулся от Марлоу». Он еще минуту назад услышал шаги и почувствовал знакомый запах. Но остановился только, когда ректор Барлоу вошел в помещение и заговорил, обращаясь к нему. «Да», — коротко ответил Алекс. «И как он?» Торно обхватил руками тренажер и обернулся к говорившему. Ричард Барлоу уже сменил одежду. Сейчас он был одет в отменного качества твидовый костюм и выбрится иголочки. Вот только на лице явно проступали следы бессонной ночи, оставившие под глазами темные тени. «Кореново», — ответил Алекс, не добавляя привычное сэр. Ректор вздохнул и подошел ближе. «Я тут подумал», — начал он, — «тебе тоже пришлось не сладко. Аида была и твоим другом». «И?» Уже начав подозревать неладное, спросил Торн. «Полагаю, мне стоит тебя отвлечь». Ректор сложил руки на груди. «У меня и так хватает способов отвлечься», ответил Александр. «Я не об этом», кивнул на тренажер Барлоу. «Девчонка, которую ты помог вчера привезти в академию?» Кейра Конрад. Торн прищурил глаза. «Что еще с ней не так?» «Она сбежала». Но это не страшно. Я успел надеть ей браслет. Девчонка и сама знает, что мы найдем ее. Просто я решил в свете последних событий дать ей возможность выспаться до утра дома у своей бабушки. Я уверен, что она отправилась именно туда. А я-то тут при чем? Удивился Торн. Один раз он уже изловил девчонку по просьбе ректора. Встречаться снова с этой дранной кошкой ему совсем не хотелось. Дело в том, что я хочу, чтобы ты взял ее к себе в группу. Закончил ректор, и Алекс мрачно заявил. «Нет, у меня и без нее хватает проблемных адептов. К тому же она кошка, а я работаю только с волками. И все же я настаиваю», – произнес Барлоу. «И это, кстати, не просьба, а приказ. Я уже подписал заявление о зачислении мисс Конрад на твой факультет. А если она банально не подойдет?» – спросил Торн, и сразу же вспомнил прыть с девушки, и то, с каким азартом она улепетывала от них с Максом. «Подойдет. Ее родители были боевыми магами. Сам понимаешь, с такой наследственностью девушка не может оказаться бытовиком». «Что-то я не заметил в ней магии», — огрызнулся недовольно волк. «Она мне не нужна. Не хватало постоянно носиться за этой кошкой и возвращать ее назад. Зато отвлечешься. А это именно то, что тебе сейчас надо». То, что мне сейчас надо, это найти убийцу Аиды. И это надо нам всем. Алекс откинул со лба упавшую темную прядь. Уставился на ректора мрачной и холодно. Это только начало. Я чувствую, что будут еще жертвы, если мы не примем меры. В канцелярию уже отрядили несколько групп. Его ищут. Ответил Барлоу, поправив самого себя. Или ее. Не могу понять, что это была за тварь. Алекс оставил в покое тренажер и прошел вперед, подхватив одно из чистых полотенец, висевших на стене на крючке. Повесив его на шею, одним концом промокнул лоб, обернувшись к ректору. Жаль, что Аида не успела его описать. Я еще никогда не слышал ее в таком смятении. Она звала меня и, казалось, не могла рационально думать. Даже представить себе не могу, кем может оказаться этот зверь, если он смог напугать и убить одну из хранителей. — Это некто весьма сильный, — кивнул Барлоу. — Но вернемся к мисс Конрад. Предлагаю тебе отправиться за ней и вернуть в академию. Заодно и отвлечешься. А вечером жду в своем кабинете, как и договаривались. — Стоит послать за девчонкой кого-то другого, — намекнул Алекс. — Боюсь, я не в том состоянии, чтобы сносить ее глупости. — Ты? — усмехнулся ректор. — До твоей выдержки позавидует сам глава кланов. Так что я настаиваю на своем решении. — Хорошо, — вздохнул Алекс. — Я приведу ее. Но, Ричард, если девчонка окажется слабой, я буду добиваться ее перевода на другой факультет. — Согласен, — протянул руку Волку Барлоу. — Дадим ей срок три месяца. Если за это время ты увидишь, что она непригодна для боевиков, я лично подпишу перевод. — Договорились, — с неохотой произнес Алекс. Ему хотелось, чтобы девчонка Конрад сразу отправилась на бытовой факультет. Там ей самое место, даже при всей ловкости и талантах. Нет, он признавал, что девчонка достаточно быстрая, да и трусливой ее назвать было нельзя. Но она всего-навсего женщина. Слабая, маленькая и хитрая самка. И смысл тратить на нее свои силы, если потом после обучения ее запечатлят с кем-то из этих блохастых, и все годы обучения пойдут на смарку. Нет, он определенно не понимал смысла в подобном. Редкие женщины обучались на боевом факультете. Но они и принадлежали к сильным семействам. Такие, как Аида, Пумы или Пантеры. А еще Медведицы и Рыси. Но никак не как необычные дворовые кошки. Вот только нет смысла спорить сейчас с Барлоу. Тот, подобно всем Турам, был упертым и всегда стоял на своем. Так что проще будет сделать вид, что согласился. А затем незаметно перевести неугодную кошку с глаз долой. Найдешь нашу беглянку по магическому следу, который оставил браслет, проговорил ректор, заметив, что Торн готов покинуть тренировочный зал. Сначала я приму душ и приведу себя в порядок. Буркнул недовольно волк. Конечно же! согласно, кивнул ему Барлоу, осознавая, что теперь с браслетом, окольцевавшим ее руку, юная мисс Конрад никуда не денется. А если она достаточно разумна то и не будет даже пытаться скрываться от людей из Академии. А там, глядишь, поймет, что все было сделано только ради нее самой и ради ее блага. Я почувствовала его приход сразу же, как только он подошел к старому забору, окружавшему наш дом. Но даже уловив волчий дух, продолжила, словно ни в чем не бывало, завтракать. И только глаза скосила, когда бабушка, вскинув голову, втянула носом в воздух, почти мгновенно поморщившись. Волк. И даже не скрывает этого. «Да, это пришли за мной», — сказала я спокойно, и, покосившись на собранную у дверей сумку, продолжила пить чай. Он поднялся на крыльцо и достаточно вежливо постучал в дверь, после чего я пошла открывать. «Доброе утро!» Признаюсь, видеть именно Алекса мне хотелось менее всего. Оставалось надеяться, что миссия оборотня закончится у порога Академии, куда он сопроводит меня. Я скользнула взглядом по высокой фигуре и широченным плечам волка, отметив, что своим телом он загородил все пространство в дверном проеме, так, что даже солнечному лучу было не пробиться через эту массивную тушу. «Не желаете ли присоединиться к нам, милорд?» Бабушка вышла из кухни и подошла к нам. Мы с Алексом продолжали стоять на пороге. Он смотрел на меня немигающим взглядом, но по выражению лица волка было сложно понять, какие эмоции он сейчас испытывает но что-то подсказывало мне, что мужчина недоволен, как, впрочем, и я сама. Доброе утро, мэм. Волк шагнул вперед, вынуждая меня отступить и пропустить его в дом, после чего этот Алекс удивил меня, поклонившийся в густине. И вам доброе утро, милорд. Бара расплылась в улыбке. Кажется, присутствие чужака в нашем доме, даже волка, не испортило ей настроение. Чего я не могла сказать о себе? Опять вы? Вырвалось у меня недовольное. Алекс посмотрел на меня и оскалился. Зубы у него были белые и ровные. Но два клыка, выпирающих из нижней челюсти, порядком портили впечатление. Хотя я и знала, что он нарочно показал мне зубы, словно предостерегая от глупостей. Но я не собиралась снова убегать. Я все обдумала и приняла для себя несколько важных решений. И теперь решила придерживаться нового плана, который должен был принести желанную свободу. «Боюсь, эта встреча не принесла радости нам обоим», — ответил холодно волк и добавил. «Собирайся, нам пора». «Вам приказали вернуть меня назад?» — спросила я с вызовом, хотя это было более чем очевидно. «А ты догадливая киса», — съязвил он. «Собирай вещи, и мы уходим». Затем добавил, уже повернувшись к моей бабушке. «Я извиняюсь, мэм, мы не очень ладим с вашей внучкой». Она лишь улыбнулась в ответ, а я присела у стены и натянула сапоги. Затем облачилась в куртку и, подхватив набитую сумку, повесила ее на плечо. Только после этого повернулась к оборотню и сказала. «Я готова». И специально не прибавила уважительного сэр, обращаясь к волку. Но он лишь усмехнулся и отвесил очередной поклон ба. Мне же стало немного не по себе от того, что госпожа Августина так спокойно отпускает меня с незнакомым мужчиной. И тут Ба, словно прочитав мои мысли, все же произнесла. «Я надеюсь, лорд Торн, что вы позаботитесь о моей единственной внучке». Он сверкнул зубами и ответил. «Если она сама этого захочет». Я удивленно обернулась и посмотрела на бабушку. Из ее последней фразы я поняла, что этого волчару она знает. И, судя по всему, он тоже в курсе того, с кем имеет дело. Но как получилось, что одна я оказалась не в курсе? «Мисс Конрад сможет приходить на выходные домой», — сказал ба-оборотень. Августа подошла ко мне и порывисто обняла, шепнув на ухо. «Все будет хорошо, моя девочка». После чего я окончательно поняла, что выхода нет. И все, что мне остается, — это вернуться назад, в академию, вместе с этим ужасным типом, которого мне бы хотелось хорошенько приласкать коготочками, да по самодовольной роже. Сумку я волокла сама, а этот, этот вышагивал впереди меня, не подумав не то, чтобы предложить свою помощь, но и тем более открыть портал прямиком в академию. А ведь он умел. Я знала, видела, как прыгала из одного портала в другой, когда ему было надо. Но нет, по всей видимости, на меня подобная щедрость не распространялась. А потому я тащилась следом за этим широкоплечим бугаем, волоча на спине набитую вещами сумку. И уже жалела, что взяла так много. В свете растущего дня город казался не таким загадочным, каким предстал ночью перед глазами моей второй ипостаси. Сейчас я видела дома, причем отмечала, что каменные и капитальные стоят рядом, а напротив располагался двор с покосившимся забором и деревянным домом, знавшим лучшие времена. Богатство ограничилось нищетой, вызывая противоречивые чувства. Дорога под ногами лежала утоптанная. Если бы не холод, чавкали бы мы вместе с волком по грязи И это меня немного раздражало. Ну, почему, спрашивается, нельзя перенять покрытие из другого мира? Почему наш народ должен прозябать в этом средневековье, когда там, за кромкой, люди уже научились передвигаться в жестяных коробках, а не на лошадях и не в экипажах? Но нет, у нас во всем хозяйничала магия. Только вот самих магов была от силы четверть населения. И, как говорили злые языки, с каждым поколением мы теряли что-то свое, исконное отчего всякие блага цивилизации были запрещены, так как было доказано, что именно они несут урон для магии этого мира. Но сейчас я думала совсем не о том. Таращась в широкую спину Алекса, мысленно желала ему поскользнуться и упасть лицом в лужу. Но волк с легкостью и почти грациозно перепрыгивал особенно глубокие лужи, при этом шагая споры и не оглядываясь на меня, будто не сомневался, что я не убегу. Не в этот раз. И я шла. Пару раз хотелось запустить в спину оборотня с сумкой, развернуться и пойти в обратном направлении, но каждый раз я понимала, что ничем хорошим для меня это не закончится. Алекс явно был не в настроении шутить. Да и я сама хмуро била подошвами сапог по тонкому насту, скрепившему поверхность луж. Мы не разговаривали, а встреченные нами на пути оборотни, завидев Торна, поспешно уходили с его дороги или кланялись, словно какому-то важному господину. Впрочем, он и был важным. Маг, работник канцелярии и лорд. Бабушка обращалась к нему не иначе, как милорд, а значит, он занимал высокое положение в иерархии волчьего клана. И вот один квартал сменил другой. И скоро мы оказались в центре города. Здесь на смену грязи на дороге появились камни, превратив ее в мостовую. А дома стали сплошь каменные и поднимались на добрых три этажа над землей. Я прибавила шаг и, догнав оборотня, пошла рядом, придерживаясь его быстрого шага. Выходило, что он просто быстро идет, а я бегу следом, будто собачонка какая. «Эй!» — окликнула я мужчину. «Вы не могли бы немного помедленнее идти?» «А ты шевелись быстрее!» Не оглядываясь, бросил Торн. «Помнится, вчера шустро драпала, когда мы тебя ловили с Максом». «Вот же, сравнил!» Тогда я думала, что меня собираются сдать, как воровку, а теперь шла туда, куда идти не хотела. Вот ноги и не несут, отказываются бежать быстрее. Я и сама в таком случае могу дойти. Боркнула я и снова снизила скорость, замедлившись. Алекс прошел вперед, а затем остановился и, обернувшись, посмотрел на меня. Я бы оставил тебя здесь, но профессор Барлоу попросил меня отвезти тебя непосредственно в академию. Он боится, что улизну. Я поудобнее устроила на плече сумку, глядя в лицо Алексу. «И куда ты денешься с браслетом Академии на руке?» — хмыкнул он. И это была правда. Неприятная, но правда. «Слушайте, милорд, или как вас там?» — начала я. «Я вполне могу дойти сама. А вашему ректору скажу, что вы проводили меня». «Тебе так неприятна моя компания?» — холодно поинтересовался волк. Я не успела ответить кивком, как он добавил. Это взаимно. Но, увы, случилось так, что теперь ты учишься под моим руководством. Так что взяла руки в ноги и ускорилась. Как я вижу, с физической подготовкой у тебя не все в порядке. Значит, будем налегать на это в первую очередь. Моя нижняя челюсть плавно спланировала вниз. Он что? Он будет одним из моих преподавателей? Вот же повезло. «Но, полагаю, твои знания по остальным предметам тоже оставляют желать лучшего». Между тем продолжил Волк, и я, не выдержав, выпалила. «Я хорошо училась в школе». «В человеческой школе, думаю», – парировал Алекс. «И благодаря этому получила более широкие знания». Подтвердила я его догадку. «И ни черта не смыслишь в магии, не так ли?» Он оскалился. И много тебе дали знания по химии и прочим человеческим предметам. Для расширения кругозора самое то, — выпалила я. Желание придать волку ускорение, стукнув посильнее сумкой, подавило в зародыши. Хотя воображение живо нарисовало эту картину. Как я шлепаю его по филейной точке, которая, кстати, была весьма недурственна. А если бы наше знакомство состоялось при иных обстоятельствах, я бы сказала, что задница Алекса выглядит Очень аппетитно. Только его отменная фигура меркла на фоне отвратительного характера. Но вот впереди показались ворота Академии. Широко распахнутые, они словно приглашали войти внутрь. И все же, несмотря на то, что я уже побывала там сегодня ночью, заходить в это логово не хотелось. Создавалось ощущение, что меня затягивает в какую-то ловушку, из которой нет выхода. Я зло посмотрела на браслет, украшавший мою руку, и подумала. Может, отгрызть кисть вместе с этим магическим наручником? Ну, конечно же, дальше моих злых фантазий это не пошло. Сейчас пойдем, я зарегистрирую тебя, а потом отправлю в общежитие. Алекс вышел вперед, сбежал с легкостью по ступенькам и, открыв дверь, первым зашел в здание. Причем даже не подумал придержать для меня дверь. То ли из вредности, то ли просто был таким некультурным волком. С него станется. Грубиян. Взвалив сумку на плечо, последовала за мужчиной. В холле, который я видела мельком и ночью, сейчас было светло. Солнце заливало мраморные плиты, отражалось в темных панелях на стене, играло бликами на каких-то сверкающих доспехах, знавших и лучшие дни. «Адепты учатся шесть дней в неделю», – не оглядываясь, проговорил волк. «Воскресенье – выходной, и ты можешь проводить его как в общежитии, так и у своей бабушки». Ага. Кивнула раздраженно. Форму и прочие принадлежности на первое время тебе выдадут. А вот потом придется раскошеливаться. Он начал подъем по лестнице. Я шагала следом, осматриваясь по сторонам. Гладкие перила, отшлифованные тысячами рук тех, кто учился здесь до меня, зеркально поблескивали. На стенах висели картины. В большей степени портреты кого-то выдающегося. Я бегло пробежала взглядом по суровым лицам в парадных мантиях но никого не узнала. Впрочем, если покажешь чудеса знаний, сможешь получать стипендию. Между тем продолжил Алекс. Уже наверху он обернулся и посмотрел на меня с таким выражением на лице, что я поняла. Его гложат большие сомнения касательно того, как я буду учиться. Полагаю, он уже предвкушал проблемы, связанные со мной. И вот в этом попал в точку. Еще наши адепты подрабатывают по вечерам в городе. Зачем-то добавил волк. Глаза его сверкнули, и он усмехнулся. «Идем! Чего встала?» Резко проговорил мужчина и продолжил путь. О, если бы он знал, как мне не хочется бежать следом за ним, подобно собачонке!» Но пока выбора не было. Мы свернули направо. Впереди показалась массивная дверь, и Алекс вошел в комнату без стука. Просто распахнул дверь и переступил порог. «Милор Торн!» — услышала я чей-то взволнованный голос. Кера. «Позвал меня волк». Стиснув зубы, поспешила войти и оказалась в просторном помещении, уставленном стеллажами. Два широких дубовых стола были заварены какими-то бумагами, и всем этим хозяйством командовала миловидная женщина, лет сорока. «Элизабет», — обратился к ней Торн, «вот, привел к вам новенькую. Оформите ее, как полагается, и выделите кого-то, кто покажет расположение корпусов». «Да, сэр», Пролепетала дама, и я заметила, как она смотрит на этого наглеца. Хм, сорвалось с губ невольное. Кажется, Алексу тут были очень рады, и пошнотелая оборотниха тому доказательство. Я проверю заселение вечером, а сейчас мне надо на лекции. Бросил этот тип и удалился, провожаемый двумя взглядами. Моим злым и этой дамочке, которая явно благоволила Торну. Ну, смисс... Едва за спиной волка закрылась дверь, на меня обратили внимание. «Позвольте представиться. Мое имя — Элизабет Фуллер. Очень приятно. Я протянула даме руку, позабыв о том, что в этом мире рукопожатие принято только у особи мужского пола. Как это я так? А меня зовут Кейра Конрад». уронив руку, произнесла я. «Смотрю, мисс Конрад, браслет вам уже выдали». Она скользнула взглядом по моему лицу и фигуре. Затем вернулась за стул и указала мне на свободный стул, проговорив. «Позвольте ваши документы для оформления». Я положила сумку на колени, порылась и достала требуемое, протянув это женщине. И пока она открывала мой паспорт, рассматривала ее, прикидывая в уме, кем может являться эта дама. А спустя минуту сделала вывод. «Волчица, не иначе». Было нечто неопределенное в ее повадках, что сразу говорила «Она из клана волков». Видимо, оттого или лебезит перед Алексом. Да и пахла она волчатиной, несмотря на то, что старательно заливала ароматы сладкими духами. Пока женщина оформляла мои документы, выписывая данные из паспорта в какую-то толстенную книгу в кожаном переплете, я сидела, раздумывая над своей судьбой. Но вот с документами было покончено. Женщина поднялась и посмотрела на меня, протянув мне паспорт. «Я вас вынесла в списки адептов, мисс Конрад. Пойдемте, я проведу вас к мистеру Дональдсу. Он заведует подсобными хозяйствами в академии и является ответственным за выдачу ученической одежды и прочего инверторя». Я кивнула, встала, и мы вышли. Хозяйство мистера Дональдса, пожилого мужчины в белом халате и высоких сапогах, располагалось за пределами здания. Во дворе стоял дом с многочисленными пристройками. Мы подошли к нему, обогнув главный корпус, и именно туда провела меня секретарь. «Вот, мистер Дональдс», — произнесла она, едва мы вошли в какой-то заставленный ящиками кабинет. «Привела вам новенькую. Оформляйте по форме, а я пошла». С этими словами женщина удалилась, а я осталась стоять с сумкой за спиной, глядя в серебристые глаза старого лиса. Здравствуйте. Первым делом поздоровалась я. «Здравствуй», — ответил Дональдс и добавил. «Поставь сумку на пол. Тяжелая, небось». «Тяжелая», — согласилась я. «Хм», — проговорил он, разглядывая меня. «Тебя бы стоило сперва определить в общежитии, а уж потом везти ко мне. Да ладно, с вещами помогу, найду кого-то из адептов». «Сама справлюсь», — отозвалась я уверенно на что старый лис только улыбнулся. «Ну и как зовут тебя, юная кошка?» – спросил он. Я представилась. Мужчина тем временем достал из выдвижного ящика толстый журнал и внес мое имя, после чего, отложив бумаги, поманил за собой, и последующую половину часа мы собирали мне вещи. Так я стала обладательницей старой мантии на пару размеров больше требуемого. Стопки тетрадей, нескольких ручек, постельного белья и прочего-прочего – что донести было не то, что не по силам, но крайне неудобно. Заодно я увидела все внутри хозяйственных пристроек и имела некоторое представление о том, где что находится. Когда мы снова вернулись в кабинет завхоза, я со вздохом посмотрела на груду вещей, счастливой обладательницей которых стала. Мистер Дональдс улыбнулся и вышел, велев мне ждать здесь. И я послушно присела на пыльный стул, хотя долго рассеживаться не удалось. Лис вернулся через несколько минут в компании хмурого высокого парня мощного телосложения и обладателя взгляда темных глаз. — А вот я и помощника нашел, — радостно заявил Дональдс, после чего обратился к парню. — Донесешь вещи до общежития. Видишь, девушка у нас из хрупких. Сама не справится. Парень ничего не сказал, но по его виду было понятно, что перспектива таскать для кого-то коробки его не особо радует. Я же подхватила свою сумку и, решив не давать шанса этому бугаю пойти на попятную, улыбнулась. «Спасибо». «Ну, ступайте», — махнул рукой в двери Дональдс. И мой недовольный помощник сгреб с легкостью все выданное щедрой рукой старого лиса и пошел вперед. Я хотела было помочь ему открыть дверь, но парень ногой распахнул ее и вышел во двор. Я взвалила сумку, устроив поудобнее на плече, и отправилась за ним. Мой молчаливый спутник довел меня до общежития. К моей радости я увидела, что перед зданием, где селились адепты, росло красивое могучее дерево. Мне, как кошке, подобное было за счастье. А если бы еще так повезло, чтобы ветви дерева проходили к окну комнаты, в которые меня поселят, так вообще было бы просто замечательно. Само здание было крепким, с каменными стенами, северная из которых поросла густым плющом, вившимся от самой земли до черепичной крыши. Я разглядела тусклые окна, за которыми сейчас не горел свет, и широкую парадную дверь. Мы поднялись по короткой лестнице, насчитывавшей всего пять ступеней, и мой сопровождающий толкнул плечом дверь, распахивая ее внутрь. Он вошел первым, я за ним следом. Оказавшись в холле с невысокими потолками, адепт поставил коробки на пол и развернулся ко мне. «Прибыли!» – провевел он. Спасибо за помощь. Я сбросила сумку с плеча, положив ее рядом с коробками, и протянула здоровяку руку. Кейра. Он опустил взгляд и несколько секунд рассматривал мою ладонь, а затем пожал ее. Я ощутила, как моя рука тонет в его могучей лапе, и услышала в ответ. Барона, И скажи-ка мне, Бруно. Едва наши руки разъединились, проговорила я. Куда мне обращаться дальше? Он вскинул руку и указал мне за плечо. Обернувшись, увидела ответвление коридора, залитое магическим светом. «Там комендант. Туда и ступай. За вещи не переживай. Никто не тронет». Порадовал меня парень, оказавшийся медведем. Впрочем, об этом стоило догадаться сразу. Телосложение, взгляд, манера общаться. Все выдавало Косолапова. «А я пошел», — продолжил Бруно. «Мне еще на лекцию надо». «Ага». Только и проговорила я. Бруно ушел. Я же, побоявшись оставить сумку, взвалила ее себе на плечо в который раз и направилась к коменданту, решив, что с коробками точно ничего не случится. А если кто и захочет украсть старую мантию, то я ему еще и спасибо скажу. Так как этот предмет одежды мне совсем не нравился. Еще его надо было подшить. Не стану же я ходить в мешковатом одеянии.